Глава 24 Пожалуй, время, проведенное с мамбой, было самым приятным, что со мной случилось в этом новом недружелюбном мире. Крёстная также изо всех сил старалась притвориться, что мы просто обычные нашедшие друг друга мужчина и женщина в нормальном привычном мире, и я был ей за это благодарен. Откровенно говоря, выползать в непогоду из хоть и тесного, но вполне теплого бокса не хотелось. Но даже после попадания в новый мир нужно работать. Вернее, отрабатывать косяки. Пусть даже косяки мнимые. Да, я был не согласен с приговором. Но мамба пояснила, что если не заплатить штраф или не отработать его, нас внесут в так называемый «черный список». Ментат не зря снял с меня метку. С караванами и гонцами стаб обмениваются между собой базами с ментат метками, по которым распознают должников, преступников, моров, внешников и прочую сволочь. Если влететь в такие черные списки то рано или поздно об этом узнают во всех окрестных стабах. Как окружающие на это будут реагировать? Все по-разному. Где-то даже внимания не обратят, а где-то и на порог не пустят. Не пустят, скорее, в приличные и законопослушные поселения иммунных, где внимательно за таким следят. Так что, как бы мне не хотелось эти отработки проигнорировать, пришлось наряжаться как на войну, и выходить на площадь 32-го. Ко мне, Мамбе и Буряту подошел Бром в сопровождении Монтаны. Глава стаба был, как и во время нашего с ним знакомства, взвинчен. Похоже, это его нормальное состояние. А наш бригадир, хоть и выглядел лучше, чем вчера, но на бойца, готового отправиться в рейд, не походил совсем. Нет, он был в легком бронежилете, с клювом и ружьем, с рюкзаком за плечами. Но походка его была излишне твердой, а взгляд мутным. «Сегодня поедете в Мяунджа», — сообщил нам Бром. Сопровождает вас пикап хохла. Покажите метки на ID и встаньте ближе. Я вас фотографирую. Это для отчетности, подсказал Бурят. Перед зимним, однако. Мы с Мамбой достали свои документы. Щелчок смартфона. И Бром оценивающе посмотрел на получившийся снимок. Невольно улыбнулся и подмигнул Мамбе. Делать губы бантиком не обязательно. Удивительно. Но улыбка преобразила это напряженное лицо в лучшую сторону. Чуть больше, чем полностью. «В следующий раз не буду», — потупила глаза чертовка. «Не знала, что нужно быть серьезной». «Удачи вам на выезде», — бром ушел, а меня кольнул легкий укол ревности. Уже перед КамАЗом Монтана определил нас троих в кабину, а сам залез в прицеп. За руль забрался бурят. Вскоре наша фура тронулась за пикапом с пулеметом. же, это что?» — спросил я. «Поселок городского типа» пояснил равнодушно водитель. «Населения немного. Он и там...» Бурят ткнул в крышу кабины пальцем. «Выглядит как после апокалипсиса. А когда сюда проваливается, так и вовсе. Есть там что-то ценное?» С любопытством поинтересовалась Мамба. «Чтобы до снабжения что-нибудь подрезать?» «Да я бы не сказал...» дернул плечами Бурят. «Прилетают охотничьи стволы и патроны, но собирать их нужно по квартирам. Есть несколько магазинов. Продукты из них для своей лавки таскаешь?» усмехнулась крестная. Своей? Да нет, не мой магазин, однако, солидно ответил наш компаньон. В 32 особого выбора, что делать нет. Либо бухать между рейдами, либо самостоятельно бродить по кластерам. В одного много не унесешь, да и снабженцы выгребают все. Что еще можешь рассказать о кластере, куда едем? Снова задал вопрос я. Много там можно зараженных встретить. Нет, зараженных там нет, кроме тех, кто перерождается. Терпеливо ответил водитель. «Серые кластеры с трех сторон, а заражённые такие места не жалуют, однако. Нарваться на них можно, конечно, но вероятность низкая. Атомиты в тех краях – самая большая опасность». «Атомиты?» – спросил я. «Твоя крестная мамба?» – скупо улыбнулся Бурят. «Чем вы занимаетесь, что она тебе не рассказала о таких вещах?» Негритянка ухмыльнулась и уже даже рот открыла, чтобы рассказать, чем. Но он решил, что ему не интересны такие подробности. «Атомиты?» Это иммунные, схватившие дозу облучения. Он хмыкнул. Обычный человек погиб бы, но паразит крепко заботится о наших телах. В общем, они изменяются. Как квазы? Нет, отрицательно покачал головой Бурят. Как мутанты из фантастики. Но самое страшное, что они меняются внутренне. Похоже, зараженных могут быть. Тут пролетает несколько кластеров с атомными объектами. У них короткий период перезагрузки. И стаб один имеется. Радиоактивный стаб! Неподдельно удивилась Мамба. «Сколько я байк слышала, но про такое впервые узнала». «Это не байка, однако», — ответил Бурят, глядя на месячий грязь впереди пикап с пулеметом. «Это бывший рудник карьерного типа. В нем уран добывали открытым способом. Условия для атомитов подходящие. Вот все уроды там и собираются». «Так проблема в чем, если они там оседают?» «Не понял я». «Мне вот, например, никогда болгары не нравились. Но они у себя в Болгарии. Чего переживать-то?» «Болгары?» – озадачилась крёстная. Я понял, шутка не зашла. «Сомневаюсь я, что болгары выживут без сырого мяса», – спокойно ответил Бурят. «А вот атомитом оно необходимо. Веселуха начинается, если какой-нибудь ядерный объект долбанет. Тогда радиация может несколько соседних кластеров накрыть. Если под нее свежаки попадут, получат высокую дозу. Они могут мутировать». «Мутировать не только новички, а вообще кто угодно», – вклинилась Мамба. «Они не могут». А наверняка мутируют в атомитов. Тут уж кому как повезет. Кто-то почти не теряет когнитивных способностей. А некоторые с кукухой прощаются навсегда. Трепья носят всякой капюшоны, так как становятся чувствительны к свету. Какое-то время в жарко натопленной кабине висело молчание. Как вампиры! переварил я порцию новой информации. А зараженные меняются. Еще как? энергично согласилась мамба. Эти превращаются в особых зараженных, традиционных. Они гораздо сильнее, умнее, и в них интересные трофеи попадаются. Рад горох, рад спаран и рад жемчуг, которые намного больше ценятся, чем обычные. Я намотал информацию на уз. Это да, кивнул Бурят. Но атомиты – самые неприятные противники. Трофеев с них никаких, только проблемы. Самые опасные из них – те, что частенько или полностью сохраняет разум, но становятся агрессивными от этих можно ждать чего угодно они умеют пользоваться разным оружием даже сложным устраивать засады и действовать нестандартно но имеют слабость как и рад зараженные далеко от загрязненных радиаций и кластеров не забираются иначе погибают машины месили грязь слева простиралась унылая тундра справа раскинулась неприглядная пустыня серого кластера мамба безостенчиво уснула мы с бурятом сначала начали говорить тише Потом и вовсе замолчали. Я смотрел в окно с высоты кабины, не наблюдая никого и ничего значительного. Пулемётчик на идущем впереди пикапе, так же, как и я, вертел головой, контролируя округу. Было как-то тревожно, но ничего не происходило. Пока ехали, успел обдумать всю вводную информацию. атомиты монные, заражённые, радзаражённые, серые твари и враждебные фракции рейдеров. Немноговато, Казалось, даже слишком. Но никто не обещал, что будет легко. Взамен мы получили потенциально бесконечную жизнь и возможность к саморазвитию. У меня, например, есть способность швыряться молниями. Пусть для этого мне нужно сконцентрироваться. И скорострельность этого дара так себе. Одна электрическая дуга в секунду, или две. Да и, откровенно говоря, дальность также подкачивает. Тем не менее, это мощная боевая способность. Вскоре замаячили заброшенные типовые пятиэтажки. Посмотрел через прицел. «Нет, не показалось. Окон нет, дома заброшенные». Бурят ударил по тормозам, останавливая КамАЗ.